Глава тридцать четвертая. Таверен. Все было подготовлено во внутреннем дворе перед Солнечным дворцом, точно так, как приказал Ранд. Ну, почти все. Солнце взошло совсем недавно, и косые тени от ступенчатых башен перечеркивали почти все пространство двора. Лишь высокие бронзовые ворота и небольшая площадка перед ними были залиты солнечными лучами. Дашева, флин и Нарешма, три ашамана, которых Рант оставил при себе, ждали рядом со своими конями. Даже Дашева выглядел великолепно, с серебряным мечом и красно-золотым драконом, приколотыми к воротнику черного мундира. На бедре у него висел меч, на который он, правда, положил руку с таким видом, Точно удивлялся, с какой стати тот здесь оказался. Сотня воинов Добрейна сидела на конях позади своего лорда с двумя большими знаменами, повисшими в безветренном воздухе. Их темные доспехи были заново отлакированы и сверкали на солнце. Острия пик украшали шелковые красно-черно-белые вымпелы. Когда появился рант в красной куртке, тяжелой от золота, которым она была расшита, и с мечом, висящим на поясе, застегнутым массивной золотой пряжкой в виде дракона, воины приветствовали его криками. «Алтор! Алтор! Алтор!» прокатилось по всему двору. К воинам присоединились люди, высыпавшие на балконы, Все эти тайренцы и кайренцы в шелках и кружевах всего неделю назад, без сомнения, так громко приветствовали Колавир. Мужчины и женщины так радостно махали бы руками и кричали «Не вернись, Рэнд, вообще в Кайриен!». Он поднял драконов Скипетр, приветствуя их, и они зашумели еще сильнее. Громовые раскаты барабанного боя и звуки труб заглушили возгласы людей. Полдюжины дружинников Добрейна, одетых в темно-красные плащи таборы с черно-белыми эмблемами на груди, несли длинные трубы с вымпелами тех же цветов, и у еще стольких же были большие, тоже нарядно украшенные литавры. Пять айс-седай в шалях подошли встретить Ранда, когда он спустился по широким ступеням. Аланда окинула его ищущим взглядом больших темных проницательных глаз. Благодаря крошечному клубку ощущений в глубине сознания, связывающему его с ней, Ранд понял, что она в более спокойном, и умиротворенном состоянии, чем когда-либо на его памяти. Всего один испытующий взгляд, а потом она слегка пошевелилась, и Мин прикоснулась к его руке и отошла к ней. Беэра и остальные слегка присели в реверансе, лишь чуть-чуть наклонив голову. И тут из дворца вслед за Рандом потоком хлынули аильцы. Появились Нандера в сопровождении двух сотен дев. Они вовсе не собирались позволять клятвопреступникам опередить себя. И мощный Камар из Септа Кривой Пик из клана Дерайн. Даже более седой, чем Нандера, и на полголовы выше Ранда вместе с двумя сотнями сей я которые тем более не могли допустить, чтобы их опередили Фардара исмай. Они промчались по обе стороны от него и Айс-Седай и взяли двор в кольцо. Бера, похожая на гордую фермерскую жену, и смуглая Аланна, напоминающая прекрасную королеву, обе в шалях с зеленой бахромой, и еще более смуглая пухлая рафела завернувшаяся в голубую шаль и с тревогой наблюдающая за ним. Их ладнокровная Файлдрин, еще одна зеленая с бусинками в тонких косичках и стройная мирана в серой шале с таким хмурым лицом, что по сравнению с ней Рафаэлла выглядела олицетворением безмятежности Айси Все они с беспокойством смотрели на него. Их было пять. — Где Керуна и верен строго спросил Рант. — Я вызвал всех. «Верно, милорд-дракон», — спокойно ответила Бера. Она еще раз присела в реверансе, не слишком низко, но и это поразило его. «Но мы не нашли Верин. Она где-то в аильских палатках». Расспрашивает. На мгновение Бера утратила спокойствие. «Пленниц!» Видимо, пытаясь выяснить, что должно было произойти, доберись они до Тарвалона если бы Ранда доставили в Тарвалон. Бера многое знала и не станет болтать лишнее там, где ее могут услышать. А Керуна консультируется с Сарелеей по вопросам протокола, но я нисколько не сомневаюсь, что она будет счастлива присоединиться к нам, если вы лично призовете сюда Сарелею. Я могла бы сходить за ней сама, если вы... Ранд махнул рукой, обрывая ее. Пяти вполне хватит. Может, Верин и вправду удастся что-нибудь выяснить. Он хотел узнать правду? Вот пусть верен и потрудится. А Керуна? Вопросы протокола? Хм. Я рад, что у вас налаживаются отношения с хранительницами мудрости. Бера явно хотела что-то сказать, но тут же решительно сжала губы. Аланна тихо разговаривала с Мин, отчего у той на щеках вспыхнули алые пятна, а подбородок вздернулся, хотя, как ни странно, отвечала девушка вполне спокойно. Хотел бы он знать, всё ли Мин рассказала ему. В одном он был уверен, и это касалось всех женщин. Даже самое последнее из них хранит в сердце секреты, которыми иногда делятся с другими женщинами, но никогда с мужчиной. Это было единственное, в чем он не сомневался, если говорить о женщинах. «Я не собираюсь дожидаться весь день», — раздраженно сказал он. А из седая сбились тесной группкой, Бера впереди, остальные на полшага позади нее. Она или кируна всегда были у них за главную. Так они между собой договорились, он тут ни при чем. Его все это мало волновало, пока они держали свою клятву, и он, возможно, не вмешался бы, если бы не Мин и Аланна. «Начиная с этого момента, вы будете получать все распоряжения через Мирану, У всех расширились глаза, точно он ударил их, включая Мирану. Даже Аланна повернула голову. Почему они так перепугались? Правда, после колодца в Дюмай почти все разговоры с ним велись через Беру или Керуну. Но именно Миранну в свое время отправляли в Кеймлен для переговоров. «Ты готова, Мин?» — окликнул девушку Рант и, не дожидаясь ответа, зашагал через двор. Ему приготовили крупного горячего жеребца, на котором он возвращался от колодцев Дюмай. Седло и высокая задняя лука отделаны золотом, темно-красный чепрак с вышитыми по углам черно-белыми дисками, сбруя коня, так же, как и имя, вполне соответствовали его облику. «Тай-дай-шар» с древнего языка Это можно перевести как «великолепный». Иконе его сбруя подстать своему хозяину, дракону возрожденному. Когда Рант уже сидел верхом, Минна тянула перчатки для верховой езды и взобралась на мышастую кобылу, на которой тоже скакала от колодцев. «Сейра — прекрасное животное», — сказала она, потрепав кобылу по крутой изогнутой шее хотелось бы, чтобы она была моей. Мне нравится и ее имя. Есть такие цветы, их еще называют голубые глазки. Они распускаются в окрестностях Байерлана каждую весну». «Она твоя», — сказал Рамт. «Кому бы из айс седая не принадлежала эта кобыла, ее не откажутся продать ему». Он заплатил Керуне тысячу крон за тай-дай-шара. Ей не на что жаловаться. Лучший кровный тайренский жеребец никогда не стоил даже десятой доли этой суммы». «Что интересного?» — сказала Аланна. «Ничего такого, что могло бы заинтересовать тебя», — не задумываясь, ответила Мин. Однако ее щеки продолжали пылать. Он негромко фыркнул и тут же возвысил голос. «Лорд Добрейн! Морской народ, кажется, уже заждался меня!» Процессия потянулась мимо толп, собиравшихся по сторонам широких улиц, по мере того, как распространялась весть о ее продвижении. Люди выглядывали из окон и даже залезали на крыши. Колонну, расчищая путь, Возглавляли двадцать конников Добрейна, тридцать дев и столько же аильцев из воинского сообщества «Черные глаза», а за ними барабанщики, издававшие оглушительное бум бум бум бум бум и трубачи, перемежающие барабанную дробь тушем. Крики зевак тонули в барабанной дроби и звуках труб, сливаясь в неясный гул, которые с одинаковым успехом мог выражать ярость и одобрение. Знамена реяли за спиной Ранда и перед Добрейном. Белое знамя дракона и ярко-алое знамя света. И аильцы вуале хрыстцой бежали бок о бок с всадниками, чьи вымпелы тоже развивались в воздухе. То там, то здесь кто-нибудь бросал под ноги Ранду цветы Возможно, они даже не ненавидели его. Возможно, они только боялись. Наверное, так оно и есть. Свита не хуже королевской. Громко, чтобы ее услышали, сказала Мирана. «Ну, значит, для дракона-возрожденного в самый раз», — резко ответил Ранд. «Может, вам лучше держаться позади? И тебе тоже, Мин». Кто знает, вдруг на какой-то крыше затаились убийцы. Арбалетные стрелы, предназначенные для него, могут достаться одной из женщин. Они чуть отстали от Ранда, шага на три, но почти сразу вновь оказались рядом. Мин стала рассказывать ему, что именно написала ей Берелин о морском народе, об их кораблях, о джендайском пророчестве и Карамуре. Амирана добавила то, что знала об этом пророчестве, хотя и не очень много, чуть больше мин. Ранд слушал вполуха, поглядывая на крыши. Он не удерживался един, но чувствовал, что Дашева и двое других позади него делают это. Он не ощущал покалывания на коже, которое означало бы, что кто-то из айси обнимает источник. Но так и должно быть. Он запретил делать это без разрешения. Хотя, наверное, можно и отменить этот приказ. Похоже, они держат клятву. А как они могли не сдержать ее? Ведь они айси-дай. Здорово получится, если убийца бросится на него с ножом, а сестры в это время будут решать, как лучше послужить ему: спасти его или подчиниться запрету направлять. Что тебя рассмешило? спросила Мин, подъезжая ближе и с улыбкой глядя на него. Сейчас не до смеха, милорд Дракон. ядовито заметила Мирана. С другой стороны, иметь дело с Атанмиейр, возможно, будет весьма непросто, хотя вообще-то любой народ крайне придирчив, когда речь заходит о его пророчествах. — Сам мир — повод для смеха, — ответил ей Ранд. Мин засмеялась вместе с ним, Амирана фыркнула, и едва он перестал смеяться, сразу же вновь заговорила о морском народе. Высокие городские стены сбегали к самой реке, к пристани с вытянувшимися от набережной длинными серыми каменными причалами. Тут и там стояли пришвартованные речные корабли, лодки и барки всевозможных видов и размеров. Экипажи высыпали на палубы, чтобы не пропустить интересное зрелище. Судно, которое высматривал ранд стояло наготове дожидаясь его, в самом конце одного из причалов. Приводившие его в порядок работники уже ушли. Баркас — так называлась узкая длинная деревянная щепка без единой мачты с одним флагштоком на носу, высотой в четыре шага, с фонарем наверху и еще одним на корме. Почти тридцать шагов в длину, с длинным рядом скамеек для гребцов Это судно не способно взять на борт такой груз, как парусник его размеров. Зато не зависит от ветра и, имея небольшую осадку, может плыть и днем, и ночью, доставляя хоть и небольшие, но важные и срочные грузы. Баркас выглядел вполне подходящим. Капитан принялся часто кланяться, когда Ранд по трапу сошел на палубу. Мин держала его за руку, а исседая, а шаманы двигались за ним. Элвер Шаене, в свисавшей до колен желтой длиннополой мурандийской куртке, был худой и узкокосный, под стать своему судну. «Такая честь для меня — вести вас, милорд дракон», забормотал он, обтирая лысину большим носовым платком. «Честь, это точно, на самом деле честь». «Честь!» «Откровенно говоря, этот человек куда охотнее пустил бы на свой корабль живых гадюк!» Капитан заморгал, увидев шали Ай-Седай и их безвозрастные лица. Облизнул губы, взволнованно переводя взгляд с них на Ранда и обратно. При виде ашаманов у него просто отвалилась челюсть. По-видимому, их черная одежда мгновенно оживила в его памяти связанные с ними слухи, и в дальнейшем он старался не смотреть в их сторону. Шаене наблюдал, как Добрейн вводил на борт знаменосцев-барабанщиков с их барабанами и трубачей, а потом перевел взгляд на выстроившихся на пристани всадников. Казалось, он боялся, что и они окажутся у него на борту. Нандора с двадцатью девами и Камар с двадцатью черноглазами все в шуфах на голове, хотя и без вуалей, заставили капитана поспешно отступить. А седая оказались между ним и вновь пришедшими. Аильцы сердито поглядывали на капитана, точно готовы были поднять вуали. Однако люди морского народа без сомнения знают, что означают поднятые вуали, и было бы нелегко убедить их, что никто не собирается на них нападать. Уранда мелькнула мысль, что если Шаене продолжит с таким остервенением тереть голову, он лишится последних тонких седых волос. Баркас на длинных веслах отвалил от пристани, под барабанную дробь и громкие звуки труб с развивающимися на носу и корме знаменами. Палубы других кораблей по всей реке были усыпаны людьми, некоторые даже взбирались на снасти. Находившиеся на борту корабля морского народа, к которому направлялся Баркас, повели себя точно так же. Одеты они, правда, были не так уныло и однообразно, как на других кораблях, а ярко и многоцветно. Белопенный был больше любого другого судна рядом с ним, с двумя высокими, сильно наклоненными назад мачтами, реи на мачтах установлены под прямым углом, на остальных же кораблях они стояли косо и были даже длиннее самих мачт, чтобы увеличить площадь парусов. Несмотря на все эти отличия, В одном Рант не сомневался. Атан Мейер по сути своей точно такие же люди, как все остальные. Они последуют за ним по доброй воле, или ему придется их заставить. В пророчествах говорится, что он объединит людей всех стран. И север он свяжет с востоком, а запад с югом вот что там сказано и никто не сможет остаться в стороне теперь он точно знал это когда рант рассылал свои приказания сидя в ванне у него конечно не было возможности разъяснить в деталях как именно он собирается действовать поднявшись на белопенный поэтому он сообщил их сейчас вызвав вполне предсказуемые усмешки о шаманов. По правде говоря, усмехались флин и Нарешма, а Дашева лишь удивленно заморгал. И сердитые взгляды аильцев, что тоже не было для него неожиданностью. Аильцы терпеть не могли играть вторую роль. Добрейн просто кивнул. Ему с самого начала было известно, что сегодня он присутствует здесь исключительно ради пущего эффекта. Чего Ранд не ожидал, так это реакции Айси «Как прикажете, милорд-дракон», — произнесла Мирана, как обычно еле заметно присев. Остальные четыре айсидай переглянулись, но тоже присели в реверансе и пробормотали «Как прикажете». Ни слова протеста, ни одного хмурого или высокомерного взгляда, никаких бесконечных вопросов, зачем надо делать именно так, а не иначе. Довольно того, что таково его желание. Может, пора уже начать доверять им? Или стоит ему отвернуться, как они ухитрятся, как обычно, айси дай... «Найти способ обойти свою клятву?» «Они сдержат свое слово», — внезапно сказала Мин, точно прочтя мысли Ранда. Обхватив обеими руками его руку и притянув к себе, она говорила так тихо, что расслышать мог только он один. «Я только что видела этих пятерых у тебя в кулаке», — добавила она на случай, если он ее не понял. Речь, по-видимому, шла о ее видениях. Но что означал этот образ? Может, вовсе не то, что она имела в виду. Однако раздумывать над этим Ранду было некогда. Баркас мчался по глади воды быстро и очень скоро оказался в каких-нибудь двадцати шагах от белопенного, который был гораздо выше. Барабаны и трубы смолкли. Ранд направил силу и создал мост из воздуха, окаймленного огнем, соединив палубу Баркаса и корабль морского народа. Рука об руку Смин ран шагнул на мост, и все, кроме шаманов вытаращили глаза. Это выглядело так, будто он стоит в пустоте. Он не удивился бы, споткни Смин пару раз, хотя бы в начале но она спокойно шла рядом, будто под ее сапогами с зелеными каблуками, обыкновенная мостовая. «Я доверяю тебе», — негромко произнесла она и улыбнулась. Отчасти, чтобы успокоить его, отчасти, как ему показалось, забавляясь тем, что ей снова удалось прочесть его мысли. Интересно, сколь велико было бы ее доверие, если бы она понимала, что мост он сплел на пределе своих возможностей. Еще фут дальше, и плетение распалось бы при первом же шаге на мост. И Идти по нему было всё равно, что поднять самого себя с помощью силы, что невозможно. Даже отрекшиеся не знали, почему это так, как не знали, почему женщина способна сплести мост длиннее, чем мужчина, даже если она не так сильна, как он. Дело здесь не в весе. Любой мост выдерживал любую тяжесть. Рант остановился в воздухе рядом с поручнями белопенного. Мирана описывала ему морской народ. И все же вид этих людей поразил его. Смуглые женщины в разноцветных рубахах и мужчины с обнаженной грудью, мешковатые темные штаны — со свисающими до колен длинными цветными поясами. У всех множество золотых и серебряных цепочек на шее и кольца в ушах, а у некоторых женщин — даже и в носу. Лица их ничего не выражали, почти как у Айси Дай. Среди всех заметно выделялись четыре женщины. Босоногие, как и все тут. Они были в ярких шелках, а двое — увешанные ожерельями и серьгами больше остальных, с цепочками, тянувшимися к уху от кольца в носу и отягощенными множеством золотых медальонов, носили одежду, расшитую золотом. У каждой на груди висела на цепочке небольшая ажурная золотая коробочка. Они молча сгрудились, глядя на Ранда. Он заговорил, обращаясь к ним. «Я дракон возрожденный! Я Карамур!» Общий вздох пронесся по палубе. Все четыре женщины, однако, сохраняли полное спокойствие. «Я Хоренедин Тагара Два ветра, госпожа волн клана Шадейн», представилась та, у которой было больше всего Серег. В каждом ухе по пять маленьких но толстых золотых колец, статная женщина с полными губами в красном парчевом одеянии. Ее черные прямые волосы были прошиты серебряными нитями, от уголков глаз разбегались тонкие морщинки. Держалась она с достоинством, производившим большое впечатление. «Я говорю от имени госпожи кораблей, если свету угодно». «Карамур может подняться на борт!» Непонятно почему, но, произнеся эти слова, прозвучавшие даже больше, чем разрешение, она вздрогнула, как и остальные трое. Рант вместе с Мин шагнул на палубу. Он позволил мосту исчезнуть и отпустился един, но тут же почувствовал, что на прежнем месте — Возник новый мост. И почти сразу шаманы и Айседай оказались рядом с ним. Сестры держались так же спокойно, как Мин, если не считать того, что одна-две из них принялись без особой необходимости разглаживать юбки. Им все еще было нелегко находиться рядом со шаманами, хотя они делали вид, что все в порядке. Четыре женщины морского народа бросили всего лишь один взгляд на Айси Дай и зашептались, склонившись друг к другу. Больше всех говорили Хорине и молодая хорошенькая женщина в зеленой парче с восемью серьгами в ушах. Двое других в простых шелковых одеяниях лишь время от времени вставляли замечания. Мирана деликатно откашлялась и, прикрыв рот рукой, чтобы не было заметно, негромко сказала. «Я слышала, как она обратилась к тебе. Атан Мейер, насколько мне известно, любят и умеют торговаться, и, мне кажется, они расценивают как ошибку то, что она назвала тебя Карамуром». Кивнув, Ранд сверху вниз взглянул на Мин. Девушка искоса смотрела на женщин морского народа но, заметив его взгляд, покачала головой, давая понять, что не видит, чем можно помочь. Хорине повернулась к Ранду так спокойно, будто никакого торопливого обсуждения и не было. — Это Шалон Дин Тагара утренний прилив, ищущий ветер клана Шадейн, — сказала она с легким поклоном в сторону молодой женщины в зеленой парче а это доах дин слоан бурная волна госпожа парусов белопенного услышав свое имя каждая женщина слегка кланялась и касалась пальцами губ дорах красивая женщина средних лет одетая в простой голубой шелк тоже носила в ушах восемь серё но серьгие кольцов носу и цепочка соединяввшие их были тоньше чем и Шалон. «Приветствую вас на моем корабле», — сказала Дарах, «и да пребудет с вами милость света, пока вы не покинете палубы». Она слегка наклонила голову в сторону четвертой женщины в желтом шелке. «Это Тавал Дин Чанай девять чаек, ищущая ветер белопенного». В ушах тавал покачивалось всего по три кольца, такие же тонкие, как у госпожи Парусов. Она выглядела моложе шалон, не старше самого Ранда. Корене снова взяла все в свои руки, указав на корму. «Поговорим в моей каюте, если не возражаете. Это небольшое судно, рандал тор, и моя каюта невелика. Если тебе угодно пройти туда одному, все мои люди, оставшиеся здесь, станут порукой твоей безопасности. Так, от Карамура к просто Ранду Алтору. Похоже, она взяла бы назад свои первые слова, будь это возможно. Ранд был готов открыть рот и согласиться. Все, что угодно, лишь бы побыстрее покончить с этим. Корене уже с места приглашая Ранда за собой. Остальные женщины последовали за ней. Но в этот момент Мирана снова слегка откашлялась. Ищущие ветер умеют направлять. Торопливо пробормотала она, прикрыв рот ладонью. — Возьми с собой двух сестер, или они сочтут, что имеют перед вами преимущество. Ранд нахмурился. — Преимущество. Он дракон возрожденный, в конце концов. И к тому же... Я с благодарностью принимаю приглашение, госпожа воун Но мы с Мин неразлучны. Он погладил Мин, лежащий на его локте руке, давая понять, что он и не собирался отправляться без нее. И Хорине кивнула. Тавал уже распахнула дверь, Дарах еле заметно поклонилась и жестом пригласила следовать за собой. И Дашева, конечно. Услышав свое имя, тот вздрогнул, будто спал. Но он, по крайней мере, в отличие от Флина и Нарешмы, не таращился во все глаза по сторонам. Те смотрели главным образом на женщин. В книгах рассказывалось о пленительной красоте и грации женщин морского народа, и, насколько видел ранд это соответствовало действительности. Они двигались грациозно, почти танцуя и плавно покачиваясь при ходьбе. Но он привел сюда мужчин не для того, чтобы строить глазки. — Очнитесь! — жестко одернул он их. Нарешма залился краской и резко выпрямился, прижав кулак к груди. Флин отцалютовал, но оба, казалось, пришли в себя. По какой-то причине Мин взглянула на Ранда снизу вверх с еле заметной кривой улыбкой. Хорине кивнула в сторону каюты с легким нетерпением. Отстоявших вокруг членов экипажа, отделился мужчина в мешковатых зеленых шелковых штанах. За пояс у него были засунуты меч с рукояткой из резной кости и кинжал. Мужчина был почти совсем сед, и в каждом ухе у него висело по пять небольших толстых колец. Хорина еще более нетерпеливо махнула рукой, явно приказываясь и удалиться. «Как будет угодно». Рандал Тор, сказала она. И, конечно, добавил Ранд будто в раздумье: "Мне нужны Мирана и Рафаэла". Он не мог объяснить, почему назвал Рафаэлу, может, потому что пухлая Тайренка была единственной не сестрой, не считая Мираны. Но к его удивлению, Мирана одобрительно улыбнулась. Остальные И Бера, и Файлдрин, и Аланна лишь кивнули. Хорине же явно была не в восторге. Она не сумела сдержаться и поджала губы. «Как будет угодно», — промолвила она совсем не таким довольным тоном, как раньше. Оказавшись внутри расположенной на корме каюты, где все, кроме нескольких стянутых латунными скобами сундуков, намертво крепилась к палубе или к переборкам, Рант удивился, почему эта женщина хотела привести его именно сюда. Вдобавок, стоять здесь он мог только пригнувшись, даже там, где над головой не нависали потолочные балки, или, как их там называют, на кораблях. Он прочел несколько книг о кораблях, но ни в одной не встречал упоминания ни о чем подобном. Кресло, которое ему предложили, стояло в футе от узкого стола и тоже не сдвигалось с места. А когда Мин показала ему, как откинуть подлокотник в сторону, и он сел, колени уперлись в тыльную сторону столешницы. Здесь было всего восемь кресел. Коренея уселась в дальнем конце, спиной к окнам, с красными ставнями ищущая ветер слева от нее госпожа парусов справа тавал рядом дальше расположились Мирана и рафела а мин слева от Ранда. дашева которому не досталось кресла встал возле двери ему даже не пришлось пригибаться, хотя потолочная балка почти касалась его головы молодая женщина в ярко голубой блузе с одной тонкой серьгой в каждом ухе, принесла чай в чашках из толстого фаянса, черный и горький. «Давайте побыстрее покончим с этим», — раздраженно произнес Рант, как только женщина с подносом вышла. Он поставил чашку, сделав всего один глоток. Он не мог вытянуть ноги. С некоторых пор малейшее неудобство — просто выводила его из себя. В его сознании тут же вспыхнули воспоминания о том, как он, согнувшись пополам, сидел в сундуке, и ему потребовалась вся сила воли, чтобы сдержаться. Твердыня Тира пала, и Аил перевалили через стену дракона. «Ваше джендайское пророчество исполнилось, я Карамур. Хорине улыбнулась поверх своей чашки, холодной улыбкой женщины, которую все происходящее отнюдь не забавляло. «Может и так, если света угодно, но это так», — резко сказал Рант, не обращая внимания на предостерегающий взгляд Мираны. Она легонько пнула его под столом ногой, он проигнорировал и это. С каждым мгновением стены каюты, казалось, надвигались все ближе. «Что вас смущает, госпожа Волн? Может, вы не верите, что ай си служит мне?» Рафаэла Мирана. Рант резко взмахнул рукой. Он хотел, чтобы они лишь подошли к нему, показав, что слушаются его. Но они поставили чашки, грациозно поднялись плавно заскользили по деревянному настилу и, оказавшись рядом, опустились на колени. Каждая обеими руками взяла его руку и прижалась губами к ее тыльной стороне, к тому месту, где поблескивала золотая голова спускающегося с предплечья дракона. Ранд был так потрясен, что едва сумел скрыть это и не отвести взгляда от Хорине. На ее лицо легла сумрачная тень. «Ай, седай, служит мне!» «И морской народ тоже будет служить мне!» Ранд знаком велел сестрам вернуться на свои места. Странно, но они выглядели так, будто это их удивило. Именно так сказано в джендайском пророчестве. «Морской народ будет служить Карамуру, а я и есть!» Карамур. «Да, но для этого нам необходимо заключить сделку». Последнее слово прозвучало явно подчеркнуто. «Джендайское пророчество гласит, что вы приведете нас к славе, и все моря мира будут принадлежать нам. Если мы станем служить вам, то и вы должны сделать кое-что для нас». «Если я не оговорю как следует условия сделки, Неста велит раздеть меня догола и подвесить за ноги на мачте, а потом созовет первых двенадцать клана Шадейн, чтобы они назвали имя новой госпожи Волн». По мере того, как Хорине говорила, на ее лице возникло и с каждым мгновением проступало все отчетливее выражение всепоглощающего ужаса а черные глаза распахивались все шире и шире, будто она сама удивлялась своим словам. Ищущая ветер испуганно посмотрела на нее, а Дарах и Тавал изо всех сил пытались скрыть изумление и страх, напряженно уставившись в стол. И неожиданно Ранд все понял. «Таверен!» Ему уже приходилось сталкиваться с этим. Иногда совершенно неожиданно случалось то, чего меньше всего можно было ожидать, и только потому, что он находился рядом. Но Ранд никогда не знал, когда именно это произойдет. Устроив ноги поудобнее, он перегнулся через стол. Атаан «Будут служить мне, Хорине!» «Так предначертано!» «Да, мы будем служить вам, но...» Хорине привстала в кресле, разлив свой чай. «Что вы делаете со мной, ай-седай!» Закричала она, дрожа. «Так не заключают сделки!» «Мы ничего не делаем», — холодно ответила Мирана и заставила себя, не поморщившись, отпить глоток чая. «Вы находитесь в присутствии дракона Возрожденного», — добавила Рафаэлла. «Карамура, как ваше пророчество называет его, которому вы должны служить». «Вы сказали, что говорите от имени госпожи кораблей. Означает ли это, что сказанное вами относится ко всем?» «Атан, Мейер!» «Да!» — хрипло прошептала Хорине, откинувшись на спинку кресла. «То, что я скажу, свяжет обязательствами все корабли. Никакая госпожа кораблей не уклонится от исполнения обещанного». Для человека, принадлежащего к морскому народу, казалось совершенно немыслимым так побледнеть. Однако у Хорене, неотрывно глядевшей на Ранда, кровь буквально отлила от лица, отчего оно стало почти серого цвета. Он с улыбкой посмотрел на Мин, желая убедиться, что она понимает весь смысл происходящего. Наконец-то люди станут приходить к нему, не сражаясь за каждый шаг и не раскалываясь на группы, как произошло с аильцами. Может, Мин подумала, что ему нужна ее помощь, чтобы завершить дело, а может, то, как она поступила, тоже было проявлением того, что она Таверен. Девушка наклонилась к госпоже Волн. «Вас накажут за то, что произойдет здесь сегодня, Хорене, но, думаю, не так сильно, как вы опасаетесь» скажу лишь что в один прекрасный день вы станете госпожой кораблей хрене хмуро посмотрела на мин и перевела взгляд на свою ищущую ветер а наняюсь седай сказала шалон хрене выглядело так точно в ней боролись облегчения и разочарования. А потом заговорила Рафелла. Несколько лет назад мне довелось слышать о девушке, обладающей способностью предвидеть некоторые события. Это и есть ты, Мин. Мин состроила гримасу, глядя в свою чашку, и неохотно кивнула. Она всегда говорила, что чем больше людей знают о том, На что она способна, тем меньше от этого пользы. Взглянув через стол на Айси Дай, она вздохнула. Рафаэла лишь кивнула, но Мирана, несмотря на маску безмятежности, уставилась на Мин с почти что алчным блеском в карих глазах. Вне всякого сомнения, она собиралась загнать Мин в укромный уголок, как только представится возможность и расспросить ее, что это за дар и как он работает. имин не сомневалась, что никуда ей от этого не деться. Ранд почувствовал укол раздражения. Она ведь знает, что он в состоянии избавить ее от подобных неприятностей. Укол раздражения и одновременно ощущение теплой радости — от того что он способен защитить ее хотя бы от этого сказанному мин можно доверять хрене сказала рафаэлла я слышала что все ее предсказания сбываются ее слова означают даже больше, хотя она возможно, и не осознает этого аай седай с улыбкой склонила голову набок. Если тебя накажут за то, что здесь происходит, это означает, что ты согласишься выполнить все, чего хочет Карамур. Пока я ни на что не дала согласия, — взорвалась Хорине. Если я не заключу сделку... Она стиснула лежащие на столе кулаки. Она уже признала, что сделка состоится. Признала что морской народ будет служить то чего я требую необременительно сказал ранд он обдумал все заранее еще когда решил отправиться сюда. Если мне понадобится доставить кораблями людей или грузы, морской народ сделает это. Я хочу знать, что происходит в Тарабоне, Арат-Дамане и странах, лежащих между ними. Вы можете разузнать, будете разузнавать то, что мне нужно. Ваши люди бывают в Танчика, в Бандер-Эбане и в сотнях рыбацких деревень и городков. Ваши корабли плавают по морю, дальше всех других». «Вы сможете предупредить меня об угрозе с запада?» «Есть такой народ, Шончан. Они живут за океаном Арит. И в один прекрасный день попытаются напасть на нас. Морской народ позволит мне узнать об этом заблаговременно». «Ты многого требуешь», — с горечью сказала Хорине. «Мы знаем об этих Шончан». Они, судя по всему, приходят с островов мертвых. Наши корабли иногда наталкиваются на них. Они используют единую силу как оружие. Вы даже не представляете, как много требуете, Карамур. На сей раз она произнесла это имя без запинки. «Надыкеана марит». Нависло непонятное темное зло. Много месяцев, как ни один из наших кораблей, не вернулся оттуда. Все, кто держит путь на запад, исчезают. Ранд почувствовал озноб. Он повертел в руках драконовский скипетр, сделанный из части шончанского копья. Может, они снова вернулись? однако их уже отогнали под фалмэ. Рант не расставался с бывшим шончанским копьем. оно постоянно напоминало ему, что в мире существуют враги и помимо тех, которые на виду. Однако он не сомневался, что шончан понадобятся годы, чтобы оправиться от поражения. После того, как их оттеснили за море, дракон возрожденный и умершие герои, вызванные Рогом Валир. Интересно, Рог Валир по-прежнему в Белой башне? Ранд знал, что его отвезли туда. Неожиданно Ранд почувствовал, что больше не в силах находиться в замкнутом пространстве каюты. Он неумело попытался откинуть подлокотник, но это никак не удавалось. Изо всех сил сжав гладкое дерево, он судорожным рывком, аж щепки полетели, оторвал ручку. «Мы договорились. Морской народ будет служить мне», — сказал он, поднимаясь. Низкий потолок заставил его угрожающе склониться над столом. Каюта, будто с каждым мгновением, становилась все меньше. Остальное, касающееся сделки, обсудите с Мираной и Рафэллой. Не дожидаясь ответа, Ранд быстро шагнул к двери, где Дашева, как обычно, что-то пробормотал себе под нос. Однако Мирана остановила Ранда, схватив за руку, и заговорила быстро и негромко. «Милорд-дракон, лучше тебе остаться» ты уже видел какое воздействие оказывает то что ты таверен я уверена если ты останешься все что они скрывают выплывет наружу и согласие будет достигнуто без всяких обещаний с нашей стороны ты серая резко сказал ранд договаривайся дашева пойдем со мной на палубе он глубоко вдохнул. Над головой распахнулось безоблачное небо, открытое. Сестры на палубе вожидающей уставились на него. Флин и Нарешма делали то, что им и полагалось. Краешком глаза следили за происходящим на корабле, а остальное внимание распределили между рекой, городом на одном ее берегу и полуотстроенными после пожара зернохранилищами на другом. Корабль, находящийся на середине реки, очень уязвим. И вздумай кто-нибудь из отрекшихся нанести удар. Впрочем, с этой точки зрения опасно везде. ранд не раз удивлялся, почему кто-то из них до сих пор не попытался обрушить ему на голову солнечный дворец. Подошла мин. Взяла Ранда за руку, и он вздрогнул. «Прости меня», — сказал он. «Я не должен был оставлять тебя там». «Все хорошо», — Мин засмеялась. Мирана уже с головой погрузилась в работу. «Думаю, она намерена выторговать для тебя у Хорине ее лучшую блузку, а может, и две». Госпожа Волн выглядела точно кролик оказавшиеся между двумя хорьками. Ранд кивнул. Морской народ покорился ему. Почти покорился. Какое имеет значение в Белой башне, Рок-Валир или в другом месте? Он Таверен, он дракон возрожденный и Карамур. Золотое солнце лишь подбиралось к зениту. День только начинается, Мин. Ему было подвластно все. Хочешь посмотреть, как я управлюсь с мятежниками? Ставлю тысячу крон против поцелуя, что они перейдут на мою сторону еще до заката.